Блин, собрался идти к жене и сказать Зай, давай дочку сделаем Передумал Бу Страшно? После истории не пишу детям Вот приспичило мне смотреть это ночью Здравствуйте. Хочу поделиться с вами одной историей. У меня был сосед по гаражу, Николай Иванович, моряк в прошлом. Приезжая и каждый вечер ставя машину в свой гараж, я его частенько видел. Добрый дедок такой, все время под шафе вечером ходил. Я ему говорю как-то, дядь Коль, чего опять надрался? Здоровье не бережешь. А он у меня вздыхая, так работа такая, труповоз водить-то каждый день. Он работал на старом катафалке, машину списали уже давно, Николай Иванович себе-то ее и забрал. Он давно уже был на пенсии, вот и подрабатывал при одном бюро, трупы развозил. В последнее время катафалк он в гараж не ставил, все у дома оставлял, лень была а в гараж пригубить ходил, стресс, так сказать, снять. В один вечер приезжаю я, а дядя Коля сидит прямо на земле, около своих ворот, и так это на него не похоже, смотрит в одну точку, взгляд отрешенный, стеклянный. Я подошел к нему, присел рядом и говорю, «Дядя Коля, с вами все в порядке?» «Вам плохо?» А он, не переводя на меня взгляд, тихо так заговорил. «Ты знаешь, я...» «Нужна помощь?» – Подошел я. «Тише, тише!» Он стал испуганно оглядываться. «Тихо!» «Запомни, никогда не подходи к моему труповозу. Никогда слышишь?» «Я сейчас позову кого?» Забеспокоился я. Ты меня слушай. Бросил он на меня озверевший взгляд. Дядя Коля, ну все, хватит. Пойдемте домой, я вам помогу. Я хотел его приподнять, но он с силой отдернул руку, остервенело посмотрел на меня. Мне стало как-то не по себе, и я немного отошел. Он опять начал. Тупой мальчишка, ты запомнил? Запомнил, запомнил. Сказал я, чтобы успокоить старца. Что случилось-то? Он, переходя на шепот, продолжил. «Я сегодня утром вез одну семью. Тихие такие, не слезинки. Сидят вокруг гроба, как тени. Крышка закрыта. По приезду молча встали, вышли и медленно пошли. Я сижу, жду. Никого. Смотрю, а гроб приоткрыт. Думаю, странно, нехорошо как-то. Подойду, закрою. Подхожу». «Пытаюсь закрыть, не закрывается. Ну, думаю, сейчас приподниму и заново закрою». «Приподнял, а там мужик лежит». Николай Иванович перехватил воздух и сбивчиво продолжил. «Понимаешь, а у него глаза и рот зашиты». «Ну, мало ли, от чего он. Хотел его успокоить, старика». «Такими нитками махровыми, грубыми стёжками» как и раньше мешковину зашивали. Не унимался, дед. Дядя Коля, ну неприятно, понимаю. Молчи. Я когда в торговом работал в Юго-Восточной Азии, под Индонезией, лет 40 назад, мы однажды так рыболовным тралом тело одного парня аборигена зацепили, вытащили на палубу, а у него также глаза и рот зашиты. Решили передать его вождю местного племени на острове. Двое смельчаков вызвались. Когда тело сгрузили на берег, то все островитяне разбежались с воплями. Я не поплыл к острову, а остался на корабле. Наблюдал оттуда. Долго не простояли в ожидании кого-либо. Потом раздались барабаны. Было такое ощущение, что они повсюду, словно в голове. Затем подошли несколько дикарей с факелами в руке и просто сожгли тело там же, на берегу. Дым повалил густой, черный. Наши как дали драпу в шлюпку. Капитан мрачнее тучи потом сидел. Сказал, что дикари, они везде дикари. Дед начал кашлять, задыхаясь. А что потом вырвалось у меня? Через два дня мы встали... В порту Каймана, в округе местной администрации. Капитан хотел заявить властям о произошедшем, чтобы расследование провели. Нас поставили на док. Протоколы, местная полиция, расспросы и все такое началось. А на четвертый день стоянки Пашка, один из тех, кто тело из шлюпки на берег выгружал, Пашка пошел трал проверить. Что-то случилось, лебёдка соскочила и канатом его за шею прихватило. Я был в камбузе, раздались крики, все побежали. Ну, я и за ними. Пашку сняли уже, положили на брезент. Ему канатом, в общем, меня мутило неделю потом. У меня ком подкатил к горлу дядя Коля. Нет, да слушай, после этого нас три недели ещё в порту подержали, Потом мы отправились домой. Володя... Да, Володька был такой. Дед замолчал и начал жадно пить из горла какое-то пойло, которое все это время держал в руке. Володька, это второй шлюпки. Мы остановились во время стоянки. На ловлю кефали. Володя пропал куда-то, а вечером поднимали якорь. А у него нога в цепь попала, и видимо, когда бросали, его утащило в воду. «Понимаешь, есть связь между зашитым и всем этим, есть связь!» Он снова прислонился к бутылю. «Дядя Коля, бывают совпадения?» — сказал я неуверенно. «Совпадения?» Потом подошли двое, взяли гроб и понесли на окраину кладбища. Затем один из них вернулся и сказал, что я свободен, дав мне деньги. «А что дальше?» — спросил я. Я поехал сразу домой, еду, смотрю в зеркало, а там в глубине труповоза его тень. Ну хоть убей, стоит тень и все. Не поеду завтра никуда, не заставят, даже телефон брать не буду. Все, напишу только, чтобы к катафалку не подходили и все. У меня зазвонил мобильник, пришлось ответить. Я спросил Николая Ивановича, может чем помочь? Он ответил что не надо, и я ушел. Ночью я очень плохо спал. Все это так странно. Зашитые глаза и рот. Зачем? На следующий день я вновь ставил машину в гараж. Николая Ивановича не было. Проходя домой, прошел мимо труповоза. На дверях была надпись «К машине не подходить!» Частная собственность. Еще на следующий вечер я вновь не увидел дядю Колю. Подойдя к охраннику, я спросил про него. Он мне ответил. Николая больше нет. Да мы буквально позавчера с ним разговаривали, возмутился я. А сегодня уже нет. В растерянности я поплелся в сторону дома. Проходя мимо труповоза, заметил, что задняя дверь была приоткрыта. Вот такая вот история, ребят. Со мной ее озвучивал вампир777. У него также есть свой канал со страшными историями. Кроме того, там время от времени выходят и другие видео на тему крепоты и хоррора. Например, такой поджанр, как боди-хоррор. Загляните к нему, ссылочка в описании.